судьба удача рок необходимость адвера фортуна злой рок авдентес фортуна ювод дерзающим помогает судьба ди веспер коммендат вечер определяет день. «Digitus Dei est hic» — это перст Божий. Иными словами, так суждено свыше. Здесь видна рука Господня. Из Библии, где рассказано о третьей казни египетской каре, насланной Господом за то, что фараон не отпускал народ Израиля совершить ему служение в пустыне, в оседавших на людях и на скоте. Старались также волхвы, египетские мудрецы-чародеи, чарами своими произвести мошек, но не могли. И сказали волхвы фараону, «Это перст Божий». Эти слова употребил папа Павел III, утвердив после долгих колебаний осенью 1540 года, основанный в 1534 году Орден Иезуитов. «Дум феррум кандет тундито» — «Куй железо, пока горячо» «Фабер» «Эст суе квискве фортуне» — «каждый кузнец своего счастья» — одно из древнейших латинских изречений. «Фата вим инвениент» — «судьба отыщет путь» — «сравните» — «от судьбы не уйдешь, чему быть того не миновать». «Фатум и мутабеле» — «Судьбы не изменить» — сравните «От судьбы не уйдешь, чему быть того не миновать». «Ферас нон кульпес» — «Квот мутари нон потест» — «Переноси неробща то, что нельзя изменить» — фламма фумо проксимаест нет дыма без огня иными словами на все есть свои причины фортес фортуна ювод смелым помогает судьба сравните смелость города берет фортуна цекаест Судьба слепа. Римляне изображали богиню судьбы Фортуну, одаряющую достойных и недостойных в виде женщины с повязкой на глазах. Фортуна цито репостцет, квот дедит. Судьба быстро отнимает то, что дала. Фортуна, фавет и судьба благосклонна к дуракам. Сравните, дураку везде счастье, с умом в ответе, а с дурака нечего взять. На дурака у бога милости много. Фортуна мульти с ними сдат, сатис нули судьба многим дает слишком много но достаточно никому сравните денег в волю а еще бы по боли сытых глаз на свете нет фортуна вариабь судьба переменчива сравните Счастье, что волк обманет, да в лес уйдет. Счастье, что палка о двух концах. Не верь счастью, на пестром коне ездит. Фортуне филиус. Сын фортуны. Или баловень судьбы. Футуросунт ин манибус деорм грядущая в руках богов. Годе Цезарь, крас Ниль. Сегодня Цезарь, завтра ничто. Сравните, сегодня пан, а завтра пропал, сегодня густо, а завтра пусто. Годе Миги, крас тебе «Сегодня мне, завтра тебе». Homo proponit, sed Deus disponit. Человек предполагает, а Бог располагает. Inter os adque ofam multa intervenire potest. Между ртом и куском Многое может произойти. Сравните «не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Магна ди и курант парва неглигунт. Боги заботятся о важных делах и не пекутся о малых. Малюм нецессариум, нецессариум. Неизбежное зло неминуемо. «Мигирес нон ме» — ребус субъюнгире конор. «Стараюсь подчинять обстоятельства себе, а не себя обстоятельствам». «Нигель фитсине кауза» Ничего не случается без причины. Ниль эрепет фортуна. Низик вот эт дедит. Ничего судьба не отнимает, кроме того, что дала. Ниль хомини цертомест. У человека нет ничего надежного. Номен, эст, омен. Имя — это знамение, или название — это предзнаменование. Иными словами, имя или название говорят сами за себя. Имя что-то сообщает о человеке, предвещает его судьбу. И в названии тоже может быть скрыта информация о грядущей судьбе называемой вещи. Нунквам симплицитер фортуна индульгет. Судьба не бывает благосклонной все время. Омне футурум инцертум. Все грядущее неопределенно. Сравните. Грядущие годы таятся во мгле. Пушкин. Песня вещем Олеги. Permitte divis cetera. Предоставьте остальное богам. Рота фортуны. Колесо фортуны. Символ изменчивости счастья. Си фата синант. Если позволит судьба. Сик эрот ин фатис. Так было суждено судьбой. Сравните. На роду написано. Стультум эст квери де адверсис. Убикурпа эст туа. Глупо жаловаться на судьбу если виноват сам. Стультум эст тимере, квот витари нун потест. Глупо бояться того, чего нельзя избежать. Суа куикве фортуна ин ману эст. Своё счастье у каждого в руках. Суа квискве Эрикула Несцит. Никто не знает, что ему угрожает. Сравните, кабы знал, где упасть, так соломки подослал. Не думал, не гадал, как в беду попал. Наперед не узнаешь, где найдешь, где потеряешь. Телепровиза минус ноцент. Предвиденные удары судьбы не так болезненны. «Витам регит фортуна, ноу сапиенция». Жизнью управляет судьба, а не мудрость. «Вокатус адквенон вокатус, деус адерит». «Званный или незванный, Бог все равно придет». Иначе говоря, судьбой человека управляют не зависящие от него силы.